Глава 17. Ну что ж, со временем все улаживается. Время ведь величайшая сила жизни. Жена свыклась, примирилась с тем, что есть. Она уже не надеется, что будут дети, и взамен нашла иную миссию. Будто сказала себе, «У мужа работа, а у меня муж. Он содержит в порядке такое огромное дело, а я буду содержать в порядке его». Изобрела множество мелочей, приписав их неизвестно почему. Моим привычкам и требованиям. Вот это блюдо мой любит, а от этого ему нехорошо. Он хочет, чтоб стол был накрыт именно так, а не этак, и чтоб здесь был приготовлен умывальник с полотенцем, а там чтоб стояли его домашние туфли, его подушку следует класть так а ночную рубашку именно так, Они иначе Мой хочет чтоб все у него было под рукой мой привык к определенному порядку и так далее. И вот прихожу я домой и тотчас попадаю в плен размеренного строя моих привычек. выдумала их она, но я обязан подчиняться им, чтоб не обмануть ее воображение будто я так хочу, Сам не зная как, я втягиваюсь в эту систему привычек, уготованных мне, невольно начинаю чувствовать себя ужасно важным и полным достоинства, потому что моя особа — центр всего, и я удивленно поднял бы брови, если бы домашние туфли ожидали меня на пять в стороне от обычного места. Я осознаю, жена — завладеет мною через эти привычки, и чем далее, тем более она меня ими связывает. Я подаюсь охотно, во-первых, это удобно, а во-вторых, в общем, льстит моему самоуважению. А, скорее всего, я понемногу старею, потому что мне удобно и хорошо с этими привычками, как дома. А жену радует, что она так царит, в билетаже вокзального здания, за окнами, заставленными белыми петуньями. У каждого дня свой, раз навсегда определенный, почти священный распорядок. И я уже наизусть изучил все эти мелкие, каждодневные приятные звуки. Вот тихонько встает жена, накидывает халат и на цыпочках уходит на кухню. Там уже заворчала кофейная мельничка. Шепотом отдаются распоряжения, чьи-то руки бесшумные вешают мой вычищенный костюм на спинку стула, а я послушно прикидываюсь спящим, до той минуты, когда войдет жена, уже причесанная и красивая, и поднимет жалюзи. «Если бы я открыл глаза чуть раньше, она огорчилась бы. Я тебя разбудила?» и так? День за днем, год за годом, все это вместе называется «мой порядок», но сотворила его она, и зорко следит за его исполнением. «Она госпожа в доме, но все делается ради меня». «Так у нас все поделено честно по-супружески. Я в служебной фуражке внизу, обхожу станцию от блокпоста к блокпосту. Это мое хозяйство». Вероятно, я могущественный и строгий начальник, потому что все становятся беспредельно точными и усердными, стоит мне показаться в виду. Смотреть — вот главная моя работа. Потом я иду пожать руку усатым лесничим. Это люди многоопытные знают, что такое порядок. Господа в зеленых шляпах, Уже почитают долгом подать руку начальнику станции. Он ведь такая же неотъемлемая фигура в этом месте, как священник или здешний доктор. Почему и надлежит поболтать с ним о здоровье и о погоде. И вечером начальник станции заметит, между прочим, был тут граф и мерек. Что-то худо он выглядит. Жена кивает, по ее мнению, это просто возраст. Какой там возраст запротестую я с обидой человека, которому пошел пятый десяток? Ему ведь только 60 Жена улыбнется, взглянет на меня, как бы говоря, «Но ты-то что? Ты в расцвете сил. Вот что значит спокойная жизнь». Потом тишина. Лампа жужжит. Я читаю газеты. «Жена — немецкий роман. Знаю, роман очень трогательный, о великой чистой любви. Она до сих пор страшно любит читать подобные вещи, и вовсе ее не смущает, что в жизни все не так. Ведь супружеская любовь — совершенно иное дело. Она тоже часть порядка, и потом это полезно для здоровья». Я пишу это, когда она, бедняжечка, давно уже покоится в земле. Бог весть, поскольку раз в день вспоминаю о ней, но меньше всего о месяцах ее тяжелой болезни перед смертью. Я избегаю этих воспоминаний. До странности мало вспоминаю о нашей любви и о первых совместных годах. А больше всего как раз о той покойной, неизменный в своем течении жизни на нашей станции. Сейчас у меня хорошая экономка. Она заботится обо мне, как только может. Но когда, к примеру, я ищу носовой платок или шарю под кроватью домашние туфли, вот тут-то и вижу, Господи, сколько любви и внимания было в том порядке и во всем, что делала жена. И чувствую себя до ужаса осиротевшим, и у меня сжимается горло.